Затем, видя, что господин де Фробервиль продолжает смотреть на госпожу де Камбремер, принцесса прибавила отчасти со злости на молодую женщину, отчасти из любезности к генералу, некрасиво по отношению к ее мужу. Жалею, что я не знакома с ней. Она произвела на вас такое сильное впечатление. Я бы вас ей представила, сказала принцесса которая, вероятно, не сделала бы ничего подобного, если бы была знакома с молодой женщиной. «Теперь же я должна проститься с вами, потому что сегодня день рождения одной моей приятельницы, и я иду поздравить ее», — сказала она просто и искренне, не зводя блестящее светское собрание, на которое она направлялась к скромным размерам скучного церемониала, где, однако, присутствие ее было обязательно, и в нем содержалось нечто трогательное. К тому же я должна встретиться там с Базеном, который в то время, как я нахожусь здесь, пошел к своим друзьям. Мне кажется, вы тоже знакомы с ними, называются они так же, как мост, князья енские. «Сначала так называлась славная победа принцесса», — сказал генерал. Ничего не поделаешь для такого старого вояки, как я, продолжал он, снимая монокль, чтобы протереть его, с таким видом точно он менял перевязку на ране, причем принцесса инстинктивно отвела глаза в сторону. Знать императорской эпохи есть, разумеется, нечто совсем иное. Но в конце концов, какова бы она ни была, она прекрасна в своем роде. «Все это люди, сражавшиеся действительно как герои». «Уверяю вас, что я питаю глубочайшее уважение к героям», ответила принцесса слегка ироническим тоном. «Я не хожу с Базеном к этой княгине Йенской совсем по другой причине, просто потому что я с ней не знакома. Базен знает их, он их очень любит». «Ах нет, тут совсем не то, что вы предполагаете» тут нет и намека на флирт. Я не имею никаких поводов протестовать. Впрочем, что толку от моих протестов, сказала она с ноткой меланхолии в голосе, ибо всем было известно, что сразу после женитьбы на своей очаровательной кузине принц Делом начал систематически ей изменять. Во всяком случае, здесь не то. Это люди, с которыми он давно знаком, Ему приятно бывать у них в доме, и я решительно ничего не имею против этих посещений. Довольно с меня его описание обстановки этого дома. Можете себе представить, вся мебель у них в стиле ампир. «Это так естественно, принцесса, ведь она перешла к ним по наследству от дедушки? Я вам не возражаю, однако это не делает ее менее безобразной». «Я вполне допускаю, что не все могут быть обладателями красивых вещей. Но зачем же держать в своем доме вещи уродливые? Что поделаешь, по-моему, нет ничего более пошлого, более мещанского, чем этот ужасный стиль, эти комоды, украшенные лебедиными головами, точно ванны». «Но, насколько мне известно, у них есть также отличные вещи». Например, знаменитый мозаичный стол, на котором был подписан договор. Боже мой, да я ведь нисколько не возражаю, что у них есть вещи интересные с исторической точки зрения. Но эти вещи не могут быть красивы, потому что они ужасны. У меня самой достаточно таких вещей, полученных базеном по наследству от Монтескью. Только они свалены на чердаках в Германте, где их никто не видит. Но, в конце концов, все это неважно. Я помчалась бы к ним вместе с Базеном. Я согласилась бы видеть их посреди всех их сфинксов и всей их меди, если бы я была знакома с ними. Но я с ними не знакома. Когда я была маленькая, мне всегда говорили, что неприлично ходить в гости к незнакомым сказала она послушно-серьезным тоном маленькой девочки. «Я веду себя так, как меня научили. Разве вы не представляете, какую гримасу состроили бы эти почтенные люди, если бы к ним в дом вдруг ворвалась совершенно незнакомая особа? Они бы приняли меня очень нелюбезно».